Глава 67. Рем. Отряд дургарских драконов размещают в верхнем городе, населенном исключительно аристократией. Отголоски революции здесь практически не ощущаются. Знать продолжает пировать и жить в свое удовольствие. Лишь усиление охраны Королевского дворца и отряды патрулирующие улицы напоминают о Смуте. Но самое удивительное, их приглашают на помолвку генерала Леона Шарсо лучшего военачальника Борнея. Рэм редко пересекался с Леоном и знал только, что это сын Эрика Шарсо от первой жены. Внук лорда Роберта и леди Лилии воспитывался вдалеке от семьи своего отца, поскольку родители его скандально развелись и мать увезла сына. Эта неприятная и жесткая женщина вышла замуж во второй раз, и генерал Леон был воспитан отчимом, тоже военным. И сейчас... Его ждал договорный брак с дочерью одного из местных заводчиков, Виолы Лей. Все знали, что брак договорный, и Рэм не понимал, зачем понадобился дополнительный ритуал у Древа жизни или, как его еще называли, Драконьего дерева. Он был рад, что они не провели такой обряд с Анной, ведь клятвы, которые давались в этом особенном месте, имели священную силу, и их нарушение каралось богами. Рэм наблюдает за Шарсо и его худенькая рыжеволосая невеста издалека. Она одета в закрытое белое платье и стесняется. А Леон отстранён и холоден. Он не интересуется будущей женой. Его взгляд постоянно выискивает молодую яркую блондинку, изящно скользящую среди гостей. По-видимому, клятв он все таки не произносил, а обещание верности давала будущая супруга. Очень типичная ситуация на самом деле. Рэм оглядывается в поисках своих людей. Ему хочется уйти из зала, наполненного сладкими запахами цветов и искристых напитков. Душно, тошно, и на сердце лежит тоска по истинной. Настоящие бои начинаются уже со следующей недели, и драконьи отряды вырываются из верхнего города, чтобы потеснить революционеров. Если бы не наемники драконы, все закончилось бы намного быстрее. Но теневым дельцам выгодно затянуть смуту утопив следы в крови. В их мире нет стихийной магии. Императорские драконы не могут кидать огненные шары и управлять воздухом. Но магия проявляется по-другому. Идар Рема мощная военная интуиция. Он всегда заранее ощущает, где притаилась засада, быстро принимает решения и ориентируется в самых сложных и запутанных ситуациях. Поле боя — его родная стихия. В эти жаркие и душные месяцы в Барнее его чутье напряжено. Все сенсоры реагируют на скрытую опасность, что дышит в спину. А он ощущает ее в казармах, в извилистых коридорах королевского дворца, в купальнях и архивах, куда они изредка наведываются, чтобы проверить особенно подозрительных граждан Барнея. чья то темное злоба преследует его, и предупреждающее письмо от Ярославы расставляет все по своим местам. Эва. Раул ласко притащил темную драконицу в барной. Осталось только узнать, как она оказалась в верхнем городе и где прячется. Впрочем, скорее всего, она сама себя обнаружит, и тогда придется срочно решать, что делать с этой идиоткой. Бои изматывают обычных солдат. Но драконы обладают другой выносливостью. Собственно, на них держится компания. Они постепенно захватывают территорию за пределами верхнего города вгрызаясь вглубь Барнея, осматривая заводы и собирая информацию. Рем наблюдает за тем, как жестко и рационально действует генерал Шарсо. Можно представить, каких высот он бы достиг, пошли ему боги истинную. Повстанцы засели в городке неподалеку от Виноградной долины, и, согласно донесениям разведки, Раул Ласко находится там. Он самый важный источник информации. Он сдаст все имена и банковские счета. Он представляет теневых дельцов в горячей точке, пока те отсиживаются в прохладных гостиных Торна. Когда будет схвачен Раул, все закончится. Магический резерв Рэма задействован полностью, а интуиция напряжена до предела. До такой степени, что болит кожа от прорезающейся местами чешуи. Рэм слышал, что такое бывает. Очень редко. В моменты особого душевного волнения. И так же быстро проходит без следа. И он чувствует Ярославу. Она что-то не договаривает, Не хочет волновать и сбивать его. Но эта недосказанность мучает его, словно хлебная крошка под кожей. Возможно, жена тоже чувствует его. Рэм не знает. Но ее следующее письмо сводит с ума. «Я беременна, Рэм». Эти три слова зажигают внутри него фейерверк. И он пишет боготворю тебя. Бои становятся тяжелее, а ночи темнее. Сон слишком тревожен, чтобы приносить покой. Но драконы обладают стальной выдержкой. Они способны бодрствовать сутками и засыпать по команде. и отряды действуют как отлаженные машины, как идеальные механизмы которым невозможно противостоять. И злая воля, что дышит ему в спину, волнуется, понимает, что нужно поторопиться, и рэм ждет ее. Генерал Грехом ждет, когда Эва Саен покажется и попытается нанести удар. Она появляется ночью, в тот момент, когда он возвращается из бани в казарму. Рэм собран, но внешне выглядит расслабленным. А вот Эва бледна, приворот сжигает ее, и она борется лишь на своих драконьих силах. Эва выступает из тени и становится на тропинку, освещенную луной, поднимает руку с пистолетом и не думая стреляет. Все происходит настолько быстро, что Рема спасает лишь мгновенная реакция и усиленная интуиция, которая словно дополнительно подпитывается любовью истинной. Он кидается в бок, и пуля пролетает мимо. Зачарованная пуля, убивающая дракона мгновенно, даже если оцарапает, моментальная смерть. Не стоит такие пули состояния. Поэтому у Эвы была лишь одна попытка. И, промазав, она злобно воет, откидывает пистолет и рам скручивает ее. Как характерно для лоско послать вместо себя женщину! шепчет он ей и сковывает тонкие запястья магическими кандалами. Генерал знает, что ей дадут выбор: или отправят в тюрьму, или лишь отдара. В последнем случае она будет изгнана из дургара с клеймом и сможет отправиться на поиски своего суженого. К которому ее преворотила и на рему мерзко смотреть на Эву. она слишком напоминает ему скользкую гадюку посидишь пока в казематах барнейского короля цедит он а к нему тем временем подбегают его солдаты пришло известие что лагерь выжаков повстанцев обнаружили и окружили четыре месяца изнурительной борьбы подходит к концу